Вы слушаете подкаст ⁇ Китай 200 лет назад ⁇ второй сезон ⁇ «Опиумные войны ⁇ Десятый выпуск. Благодарим всех, кто слушает нас в ВК-музыке, Яндекс-музыке и ВК-подкаст. А также хотим поблагодарить автора замечательной книги. «Деревянные пушки Китая» Алексея Волонца за возможность использовать его книгу «Деревянные пушки Китая» для основы нашего подкаста. Итак, «Опиумные войны», 10 выпуск. Назад, России, война война, война. Прежде чем продолжить историю опиумных войн,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 то прошедшие одновременно опиумные войны с Запада с Китаем известны куда меньше и требуют пояснений. Ну что ж, начнем! Маньчжурские династии Цин, правившие в Китае три столетия до самого начала XX века, была исторической ровесницей династии Романовых в России. Оба монарших рода начали свое восхождение в XVII веке, достигли расцвета в XVIII столетии и почти одновременно пали в начале XX. И как это не покажется странным русскому читателю, но внешнее и внутреннее положение обоих раскинувшихся по соседству огромных континентальных империй, при всем их культурном и даже расовом различии, имело немало общего. Обе страны до начала XX века – аграрные феодальные государства с патриархальным и традиционным крестьянским обществом. Причем Китай, где основная масса крестьянского населения была формально свободной, в этом плане долгое время выглядел даже более развитым, чем Россия. Значительная часть населения, которое в середине XIX столетия все еще оставалась крепостным. К тому же Китай был куда богаче и многолюднее. В эпоху Александра Сергеевича Пушкина бюджет китайского императора в серебре в три-четыре раза преосходил бюджет петербургских царей равно как и население Поднебесной тогда было в четыре раза больше населения России. Правда, аграрное перенаселение сыграло с Китаем злую шутку. Обе империи были беременны страшными крестьянским бунтом, аграрной революцией. Но в Китае, по указанной выше причине, этот социальный катаклизм разбушевался на полвека раньше, вылившись в грандиозную крестьянскую войну тайпинов в 50-60-е годы XIX века, которая станет историческим предшественником крестьянской войны коммунистов Мао Цзэдуна. В России похожую крестьянскую войну в те же годы на полвека отсрочит отмена крепостного права, и если в Романовской империи накануне революции XX столетия были бывшие крепостные и помещики, бывшие их владельцы, безземельные крестьяне и кулаки, то в Цинском Китае безземельные крестьяне противостояли в основном мелким землевладельцам из сельской интеллигенции, порожденной тысячелетием азиатского способа производства. Было в Китае еще одно противостояние, где главной движущейся силой были хакка, «кадзя» буквально, «гости» в переводе. Потомки древних переселенцев, которых и издавна презирали и притесняли коренные кланы. Кстати, будущий отец китайских реформ Дэн Сяопин был именно Хакка. И гости Хакка и коренные включали лиц самого разного социального положения, расселившиеся по всему Китаю – Но века совместной жизни не сгладили, а лишь усугубили вражду родовых кланов. Здесь появляется исконная борьба за основное средство выживания – за землю. Заметим, что данная ситуация очень похожа на ту, что на юге России породит большую кровь гражданской войны между казаками и иногородними, крестьянами – положения которых отчасти напоминают судьбу Хакка. Эта большая кровь, еще больше, благодаря огромным массам населения, не раз зальет восставший Китай при Тайпинах и при Мао. До начала XX века обе страны, Китай и Россия, абсолютные монархии, где далекие от подвластных народов династии правят, опираясь на военно-бюрократическое сословие и даже разговаривают на ином языке, чем их подданные. Здесь онемеченные и европезированные романовы были по сути столь же инородно-русскими крестьянам, как и маньчжурские багдекханы ханьскому народу Китая. Кстати, Романовы считались номинальными родственниками Ивана Грозного, который по материнской линии через князей Глинских был потомком и разбитого на Куликовом поле Темника Мамая, происходящего из правящего рода племени Чурдже, да, продавших в рабство будущего Чингисхана. Но к ханам Чурдженям возводил свое происхождение и род Айсингеро, семейство цинских императоров, так что Правящие династии Санкт-Петербурга и Пекина могли бы при желании считать друг друга родственниками. Но они такого желания не имели. Императорский двор в Пекине искренне считал европейцев дикими и опасными варварами. А императорский Петербург вполне по-европейски презирал каких-то там азиатов. И если уже проводить параллели дальше то русские тайные общества от декабристов до народной воли будут во многом похожи на тайные общества Китая. Готовившие антицинские заговоры и восстания в XIX веке, а совершившие в начале XX столетия теракты против маньчжурской аристократии революционеры Сути Цена будут аналогичны в практике идеологии русским эсерам – Революционерам, нарождавшаяся буржуазия обоих империй также будет одинаково слаба перед экспансией внешнего капитала и столь же похожим образом враждебна своим правящим династиям. Главное отличие и преимущество романовской России перед цинским Китаем заключалось в одном. Российская империя в наследство от реформ Петра I обладала соответствующим требованиям нового времени военным и дипломатическим аппаратам. Русские регулярные вооруженные силы и их устройства, включая военную промышленность и военное образование, техника и тактика, соответствовали развитому европейскому уровню. А европизированные элиты страны не была так наглухо закрыта для изучения передовых достижений и новшеств, как это до конца XIX столетия было в Цинском Китае. Именно поэтому в Китае иностранный капитал будет беззастенчиво опиумным и полицейским воинам и отбирать себе привилегии, включая экстерриториальные сатильмиты. А в России он будет, за исключением Крымской войны, действовать более цивилизованно экономическими методами. Впрочем, в итоге промышленность обоих стран будет фатально зависеть от иностранцев. Социально-экономическая отсталость России на фоне европейской промышленности стала явно сказываться в военном деле лишь к середине XIX столетия, когда империя Романовых стала объектом полицейской Крымской войны со стороны Англии и Франции. Именно техническое отставание России, отсутствие железных дорог, парового флота и массового нарезного оружия позволило англо-французам в 1854-1855 годах атаковать на выбор все морские окраины империи. А ровно так же в 1840-1842 и в 1856-1860 годах Случилось и в Китае. Но в отличие от Китая, заметная техническая отсталость России не превращалась в пропасть, подобной той, что лежала между средневековой фитильной аркибузой китайского солдата и находящейся в руках британского броскового пехотинца капсульной нарезной винтовки Минье Притчета, созданной и массово внедрённой в сороковые годы XIX века, Поэтому англо-французы решились наступать на Пекин в 1860 году и захватили его. Но не решились атаковать Петербург несколькими годами ранее. Грозный британский флот свободно оперировал у берегов обоих империй в Черном и Желтом морях, но десантные операции в России требовали от войск Запада на порядок большего напряжения и потерь благодаря географии России в военном смысле повезло близко соседствовать с Западной Европой. Необходимость воевать с самыми развитыми странами Запада от шведов Карла XII до Наполеона заставляла российскую правящую элиту, несмотря на социальную и экономическую отсталость страны, поддерживать свою военную машину на европейском уровне. Военная судьба Китая Благодаря все той же географии сложилось иначе. Племена манджуров подчинили себе Китай в годы, когда в России царствовал отец будущего императора и реформатора Петра I. Незадолго до взятия северными варварами Пекина грандиозное крестьянское восстание свергло последнего императора из китайской династии Мин. Напуганные крестьянской войной знать Китая предпочла договориться с маньчжурами. Именно тогда сложилась военная система маньчжурской династии Цин, просуществовавшая почти без изменений до начала XX века. Свою военную реформу объединитель маньчжурских племен хан Нурцхахи начал в 1601 году, когда возникли первые знамена корпуса маньчжурской армии, в ходе завоевания Китая окончательно оформилась система этих корпусов, превратившихся в восьмизнаменную армию, включавшую восемь маньчжурских, восемь монгольских и восемь китайских дивизий, сведенных в восемь корпусов, каждый со своим светлым знанием. Итак, в 17 веке военная организация Манчжур была пусть и не передовой, но вполне соответствующей современному ей европейскому уровню. Но вскоре империя Цин достигла своих естественных границ. Срединные государства и вассальные ей более слабые варварские племена со всех сторон окружали почти безлюдные и труднопроходимые просторы Мирового океана, Северной тайги, Южных тропиков и высочайших в мире гор Гималаев. Полтора века маньчжурский Китай не сталкивался с противником, обладающим развитой военной организацией и техникой. Европейские державы были отделены далекими морями, И до начала эпохи парового флота просто не имели возможности перебросить достаточные силы к границам Поднебесной. Российская же империя вплоть до русско-японской войны никогда и не имела на своих дальних восточных границах современных и многочисленных войск. Что привело в итоге к позорному поражению в русско-японской войне. Но это уже совсем другая история. А на сегодня это все. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Это был десятый выпуск подкаста ⁇ Китай 200 лет назад ⁇⁇ Опиумные войны ⁇